«Джо, заезжаем во дворик больницы». Ветер разбушевался настолько, что опасаюсь, как бы он не унёс мать. Нахожу свободное инвалидное кресло, усаживаю её, и она сразу прибавляет как минимум десяток лет. Вспоминаю те обвинения, что она бросала мне в лицо. Похоже, мать окончательно выжила из ума. Нас встречает тот же самый врач, что осматривал её в прошлый раз». «О, миссис Холт, снова сражались за справедливость!» — шутит она. «Леди Холт», — поправляет её мать. Я нарочито кашляю, напоминая ей об обещании не смотреть на людей свысока, и мать затыкается. Ей делают рентген, накладывают гипс и дают сильные обезболивающие. Она по-прежнему мертвенно бледна. «Как ты?» — спрашиваю я по дороге домой. «Тебе легче?» Она молчит, и я включаю радио. В эфире идёт её любимое шоу, однако мать его словно не слышит. «Ты должна меня выслушать», который раз, едва слышно, повторяет она. «Я тебе говорила, что Ханна наказывает Руби, и это вовсе не так безобидно, как тебе кажется». Я сворачиваю на придорожную стоянку и резко торможу. За нашей спиной расстилается долина, которая сотни лет была нашим домом. «Ханна не причиняла никакого вреда моей дочери. Девочке 10 лет, и она иногда сочиняет небылицы. Джослин, она не лгала. Я точно знаю, что не лгала. Откуда у тебя такая уверенность? Зачем Ханне причинять ей боль? Зачем? Я видела ее кровоподтеки. Я тоже». «И что скажешь?» «Конечно, у меня есть некоторые сомнения по поводу объяснений Руби. Другое дело, что я никак не могу избавиться от недавних воспоминаний о той порке, что мать устроила мне в детстве». «Ничего не скажу», — отвечаю я. «С тобой я эту тему точно обсуждать не намерена». Поворачиваю ключ в замке зажигания. После обеда звоню в Калифорнию. Глупо надеяться, что мои финансовые дела пойдут на лад. Но вдруг. Тогда я смогу послать ф а в е р ш и м а ко всем чертям. Новости предсказуемо печальные. Деловой партнёр Криса мрачен. Он сыплет извинениями, и мне его даже жаль. «Мне так стыдно. Я должен был позвонить сам», — бормочет он в трубку. «У меня не слишком хорошие новости. Вот я и думал, как мне вам всё это рассказать». Я разговариваю с ним, стоя у окна своей спальни. Стараясь не кусать губы от разочарования, лишь до боли поджимаю пальцы босых ног на холодном полу. Бизнес сохранить не удалось, мне очень жаль. Продолжать без участия Криса было невозможно, и у меня не осталось выбора. Пришлось закрыться. Я боролся как мог, клянусь. И всё же мы потеряли нашу компанию, Джо. «Всё до цента?» — шепчу я. Юрист говорил, что спасти деньги будет сложно, но я и представления не имела, что всё кончилось. Да, мне очень жаль. Не знаю, что ещё сказать. Вероятно, надо ему посочувствовать. В конце концов, человек обанкротился, впрочем, как и я. Однако и мне сказать нечего. «Ужасно выглядишь», — говорит Ханна. «Я всё ещё переживаю ужасную новость, и мне сейчас как никогда нужна Руби». Дочь сидит у стола, лакомится горячим шоколадом и пирожным с лимонной глазурью. На воротничке её школьной блузки красуется зелёная полоска от фломастера. Утром её не было. Я вновь осознаю, насколько в сущности она ещё ребёнок. Целую её в макушку, и Руби дёргается. Гормоны. Обычное дело. «Сегодня было рисование?» — спрашиваю я, и дочь пожимает плечами. «Не поняла, да или нет, Руби? Невежливо отмалчиваться, когда тебе задают вопрос. Терпение моё на пределе, и сдержанный тон даётся непросто». «Да». Жду более подробного рассказа, однако дочь продолжает помалкивать. «Можно выйду в туалет?» — наконец осведомляется она, отодвигая чашку с недопитым шоколадом. «Разрешение спрашивать не обязательно. Ты ведь не в школе?» Брусив взгляд на Ханну, Руби выходит из комнаты. «Мне не нравится её поведение, и всё же я не пытаюсь её отчитывать». «Не ссорьтесь по пустякам», — советуют в онлайн-чате мои подружки из Калифорнии. «Джослин, ты меня беспокоишь», — прерывает мои мысли Ханна и кладёт ладонь м н я на лоб. Я закрываю глаза. «Всё в порядке. Просто был тяжёлый день, вот и всё. Твоя мать сегодня вела себя не слишком адекватно. Волнуйся за её рассудок. Она стала настолько импульсивной...» «Импульсивность, паранойя — это ещё цветочки. Ты даже не представляешь. Короче говоря, надеюсь, подобная неделя в моей жизни больше не повторится». Ханна долго смотрит на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. Вполне возможно, что ей это удаётся. «Джослин, дорогая, если тебе нужна помощь, я здесь, рядом». «Доброе слово». подобно спусковому крючку. Так и тянет выложить то, что тебя гнетёт. Либо я сейчас сброшу с плеч непосильный груз, либо просто-напросто взорвусь. Пересказываю Ханне всё, что поведала мне Клеменси. Откашлившись, она вздыхает. — О, милая, представляю, как ужасно узнать такое о собственной матери. — О матери? и об отце. «Ну, да». Ханна бросает на меня быстрый оценивающий взгляд, и мне вдруг становится не по себе. Не слишком ли я распустила язык? А вдруг няня сообщит в полицию? Я только что сама дала ей в руки оружие на случай, если она еще раз сцепится с матерью, и, похоже, поступила глупо. ханна Бормочу я, п ы т а ю с ь дать задний ход, однако няня меня перебивает. «Наверняка ты в жутком шоке, ведь преступление очень серьёзное. В то же время это дело семейное, так что тебе лучше держать язык за зубами, пока всё не обдумаешь, пока не решишь, как поступить. Кто ещё об этом знает?» «Никто. Только ты. Я чувствую облегчение. Разумеется, Ханна нас не предаст». Наоборот, будет поддерживать. Совет она дала хороший. Моя бывшая няня всегда знала, как поступить правильно. Пусть эта история останется между нами. Кстати, ты-то ведь ничего плохого не сделала, — сжимает мою руку Ханна. «А кто сделал плохое?» — возникает на пороге Руби. Высвобождаю руку, чувствуя себя неловко перед дочерью. Не хочу, чтобы она воспринимала меня как жаждущего утешения ребёнка. В её глазах я должна быть сильной. «Никто, дорогая?» «У кого это такие большие уши?» — шутит Ханна. «Вы говорите о бабушке?» — настаивает дочь. Интересно, сколько она уже стоит в дверях? «Нет-нет, бабушка тут совершенно ни при чём, и тебе не о чем переживать». «Я не очень хорошо себя чувствую», — вздыхает Руби. «Что опять?» Выглядит она и вправду не очень. Ханна приподнимается из-за стола, но я её останавливаю. «Не беспокойся, я сама займусь Руби». з а к л ю ч а я дочь в объятия, и она на миг прижимается ко мне всем телом. По лестнице мы поднимаемся в обнимку. «Что случилось, дочь? Живот болит или голова?» — Живот. И вообще я устала. Она надевает пижамку. Я разбираю постель, и д о ч уютно устраивается под одеялом. — Мам! — Что, милая? — Я видела Ханну в дедушкином кабинете. Она шарила в ящиках его стола. — Ну, наверное, что-то искала. — По-моему, она забрала дедушкин портсигар. «Правда, Руби? Ты точно видела?» «Она держала его в руках». «Это ведь не значит, что она его украла, верно?» «А я думаю, украла». «Милая моя, выбирай выражение. Ты уверена, что Ханна вынесла портсигар из кабинета?» Руби качает головой. «Значит, она просто захотела на него посмотреть?» «Не знаю. Живот болит». Она морщится от боли. То ли притворяется, то ли и вправду страдает. Непонятно. Тебе просто нужно уснуть, и всё пройдёт. Пожалуй, я догадываюсь, что именно беспокоит мою дочь. Я тоже тоскую по папе. Очень тоскую Руби. Не перестаю о нём думать. Наверное, Ханна права. Скорее всего, причина страданий моей дочери и её странного поведения кроется в скорби по отцу. Иного объяснения у меня нет. «Дело не в папе», — говорит она. «Тогда в чём, расскажи?» «В ней», — шепчет Руби, натягивая одеяло до подбородка. «В ком в ней?» «В Ханне». «А что с ней не так?» «Не знаю». «Тебе непривычно, что она теперь живёт в нашем доме? Или тебя волнует что-то другое? Ты же знаешь, что можешь рассказать мне всё на свете». Дочь не сводит с меня взгляды распахнутых чистых глазёнок. Совсем как в младенчестве, когда я была для неё центром Вселенной. Похоже, вот-вот расплачется. «Всё нормально», — наконец, моргнув, говорит Руби, зевает, и сворачивается клубочком, словно котёнок. Она закрывает глаза. «Какая маленькая, какая ранимая у меня дочь! Всё скоро наладится!» — шепчу я ей в ушко. «Обещаю!»